лежал свернутый пополам листок. Я села в машину, захлопнув за собой дверцу, развернула записку, всего два слова, написанных знакомым каллиграфическим почерком. «Будь осторожна». Бешеный рев мотора вернул меня к действительности. Я засмеялась. Входная дверь дома была закрыта, только на один замок. Именно так я оставляла его все утро. Войдя в дом, я тут же бросила к стиральной машине. Никаких следов присутствия посторонних.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 Чарли за ужин был рассеян и чем-то расстроен. Из-за работы или бейсбольного матча я не поняла. «Папа!» – нерешительно прервала я затянувшееся молчание. «Что было?» Чарли наконец оторвал взгляд от тарелки. «Ты был прав. Насчет Сиэтла. Лучше я подожду, пока Джессика и Анджела согласятся со мной поехать». «Да?» – удивился Чарли. «Ну, вообще-то правильно. Мне тоже остаться дома?» «Что ты? Ни в коем случае!»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 После ужина я заложила белье в машинку. Один из недостатков машинной стирки в том, что работают только руки. Предоставленные полной свободе мысли выбились из-под контроля. Чего я только не передумала. То сгорая от предвкушения завтрашнего дня, то дрожа от страха. Пришлось напомнить себе, что я уже приняла решение отступать не ненамеренно. Вытащив из кармана записку, я прочитала ее еще раз сто, вдумываясь в глубинный смысл слов. «Он хочет, чтобы со мной все было в порядке», — без конца повторяла я, старая себя убедить. «В конце концов, раз у меня есть выбор, какой будет моя жизнь без него, пустой и бессмысленной?» Одна, Однако тоненький голосок здравого смысла подсказывал, что если все закончится плохо, мне будет очень больно. Наконец пришлось время ложиться спать.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 совершенно не хотелось, и, порывшись в коробке с дисками, я вытащила ноктер на Шопена. Включив плеер, закрыв глаза, стала представлять, как одна за другой все части моего тела расслабляются. Наконец лекарство от простула подействовало, и я заснула. Как следует выспавшись, я проснулась в полной сил, но в том же нервном возбуждении, что и вчера. Ломая ногти, я кое-как натянула бежевый свитер и джинсы, После непривычно спокойной ночи волосы даже не спутались. Взглянув в окно, я увидела, что Чарли уже и уехал. На небе тонкие перистые облака, значит, день действительно будет ясным. Я проглотила завтрак, как поспешно, даже не почувствовала вкуса. Вымыла посуду, почистила зубы. Я спустилась по лестнице, когда раздался стук в дверь и чуть не умерла. Замок открылся с трудом, но вот дверь распахнулась, и я увидела его.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 что на нем похожие бежевые свитер и джинсы, почувствовал укол зависти. Я невесело усмехнулась. «Ну как можно быть таким красивым?» Аккуратно закрыв за собой дверь, я пошла к пикапу. Эдвард ждал у пассажирской двери с мученическим выражением лица. «Мы обо всем договорились», – напомнила я, и, устроившись на водительское сиденье, открыла ему дверцу.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 мы Ползет, как черепаха, то пешком мне точно за ним не угнаться Не бойся Это же всего пять миль А время-то у нас есть Пять миль Что тут можно ответить Пять миль по острым камням и древесным корням На которых я точно вывихну лодыжку или сверну шею Мда, погур, погода, прогулка предстоит, приятная Смокоя предстоящее злоключение, я дрожала от страха О чем ты думаешь?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 «Нет, я сказала, что ты передумал». «Значит, о том, что ты со мной никто не знает?» – разозлился он. Но думаю, что ты рассказал Элис». «Спасибо за понимание», – пробормотал Эдвард. «Я притворилась, что не расслышала после последней фразы». «Ты же говорил, что у тебя могут быть неприятности из-за того, что нас часто ведет вместе». «Значит, тебя беспокоит, что у меня могут быть неприятности, если ты не вернешься домой». Язвительно спросил он. Я кивнула, не сводя с дороги глаз. Эдвард что-то пробормотал сквозь зубы, но так быстро, что я не поняла. Остаток пути мы ехали молча, я чувствовала неодобрением, волнами исходящие от него. А что сказать не знала. И вот дорога закончилась, сузившись в пешеходную тропу с деревянными указателями. Припарковавшись у обочины, я не сразу решила выйти из пикапа. Эдвард на меня злился, а теперь, когда не нужно следить за дорогой, разговору не избежать. Заметно потеплело. Пожалуй, выдался самый погожий день за все время моего пребывания в Форксе. Свитер я повязала на пояс, радуясь, что догадалась надеть майку. Хлопнула дверца. Эдвард вылез, тоже стаскивая свитер. Он стоял ко мне спиной и смотрел на густой, казавшийся детственным лес. «Нам сюда. По тропинке?» Я сказал, что в конце дороги тропинка, а вовсе не то, что мы по ней пойдем. «А как же без тропинки?» – в отчаянии воскликнула я. «Со мной не потеряешься», – насмешливо ответил Эдвард, поворачиваясь ко мне, и словно я словно приросла к месту. Белая с короткими рукавами рубашка была распахнута на груди, обнажая шею мускулистой, как у греческой статуи Торс. «Разве такой красавец может быть моим?» «Не мечтай». Эдвард явно не понимал, почему у меня такое лицо. «Хочешь вернуться домой?» – мягко спросил он. «Нет!» – глухо ответила я, подошла поближе, решив, что раз уж мы остались наедине, то нельзя терять ни секунды. «Тогда что случилось?» «Я человек не спортивный, хожу медленно. Тебе придется быть терпеливым». «Что ж, я приложу все усилия», – улыбнулся Эдвард, стараясь поднять мне настроение. «Я попыталась улыбнуться, но у меня ничего не вышло».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 Как случайно убив трёх золотых рыбок, я так сильно расстроилась, что на домашних животных решила поставить жирный крест. Эдвард рассмеялся, причём гораздо задорнее, чем обычно, и эхо разнесло мелодичный смех по всему лесу. Переход занял почти всё утро. Лес напоминал бесконечный лабиринт, и я испугалась, что мы никогда не найдём обратно дорогу. Эдвард чувствовал себя великолепно, безошибочно ориентируясь среди вековых деревьев. Через несколько часов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 Я прищурилась. «Где?» Ну, для двоих глаз, наверное, еще рано. Задорно приш... прищурился Эдвард. «Пора к акулисту. пробормотала я, а он ухмыльнулся. Через некоторое время действительно увидела просвет среди деревьев, и лесная зелень стала еще ярче. Я прибавила шагу. С каждой секунды мое настроение улучшалось. Эдвард шел впереди, двигаясь абсолютно бесшумно. Наконец, то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 Мне захотелось поделиться своим переживаниями с Эдвардом, но его не оказалось рядом. Перепугавшись, я стала оглядываться по сторонам, наконец увидела его среди густого папоротника в тени на самой границе поляны. Только тогда я вспомнила что о том, что красота солнечного дня окончательно стерла из моей памяти. Эдвард обещал показать, что с ним происходит в ясную погоду